Ликста Крэг. Будет новое лето. Лето прошло. Ветер швыряет иссохшие ветки мусор, какие-то пакеты, в которых тоже, наверное, мусор. Небо затянуто тяжелыми облаками, но вряд ли случится дождь. Тучи лишь изредка сплевывают серую гниль. Мне не хочется попасть под этот дождь, совсем не хочется. И потому я прячусь под крышей чердака и гляжу на небо через маленькое круглое окошко. Солнце больше не видно. Тучи слишком плотные, чтобы лучи небесного светила пробились сквозь них. Его щупальца лишь подкрашивают черно-серые облака кровавыми разводами. Мы давно уже не видели дневного света. Теперь здесь всегда сумерки. Тяжелые, давящие и ядовитые. Люди ушли, а я слишком слаб, чтобы идти за ними». «Да и куда идти?» Говорят, так теперь везде. Некогда согревающая планету и дающая жизнь звезда превратилась в жестокого убийцу. Мне так кажется. На самом деле я не знаю, что произошло. У меня еще остались запасы пищи и совсем немного воды, но вряд ли я смогу уйти из своего укрытия. Мне не хватит сил даже на то, чтобы помародерствовать в очередной раз. Ветер задувает в щели чердака, и слышится не то вой, не то плач. Я вздрагиваю от страха, повинуясь остаткам инстинктов. Но на самом деле мне давно уже все равно. Конец известен. Наверное, так начинается настоящее сумасшествие. Теперь я отчетливо слышу плач. Тихий. Так сразу и не поймешь, ребенок плачет или девушка. Образы, что рисует разум, не дают отрешиться. Не дают спокойно отдохнуть. Ведь пора бы уже. Но я зачем-то пытаюсь встать. задирая футболку и вижу лиловый кровоподтек на животе. Это не ушиб. Просто сосуды под кожей лопаются и разливаются темными кляксами. Но боли нет только смертельная слабость. Беру палку, некогда служившую черенком от лопаты, опираюсь на неё как на костыль и бреду к люку в полу. Опустившись на колени с трудом, откидываю крышку, сбрасываю вниз костыль, спускаюсь. Коленки трусливо дрожат, но руки ещё держат. Через разбитое окно в подъезде плач слышится громче, отчётливее. Тороплюсь, ковыляя по ступеням, навстречу бреду воспаленного воображения. Горячий ветер бьет в лицо и едва не сбивает с ног. Глаза слезятся, да и зрение у меня давно уже не то. Картинка двоится, никак не получается сфокусировать взгляд. По дорожке идет женщина. Хотя нет, какая же это женщина. платится то детское совсем. В руке шарик воздушный. Лицо опущено. «Девочка. Лет 12, наверное. Или все же галлюцинация? Откуда тут вообще взялась девочка?» Она вдруг останавливается, поднимает на меня взгляд. «Ты не видел здесь пуховку?» – спрашивает девочка. «Нет». – отрицательно мотаю головой и едва не теряю равновесие. «Это вообще что?» «Кошка! Она выбежала из машины, когда мы ехали к морю!» Продолжает она говорить. «Я хотела найти пуховку. Вышла, а потом...» В ее глазах показались слезы. «Они уехали!» – выдохнула она. «Без меня!» «Мне трудно стоять, Опускаюсь на обломки скамейки у подъезда. Странно, с улицы давно уже не доносилось трахтение автомобилей. Последние трупы я закопал месяц назад». Здесь нет людей. Не знаю, может, где-то далеко и оставались еще выжившие, но точно не здесь. Где-то очень далеко, и вообще неправда все это. Все оставшееся время я лишь ждал, когда за мной явится смерть. Почему-то в голову и не приходило кого-то искать. Да и какой смысл, если я сам заражен? А теперь вот девочка не весь откуда взявшаяся. Она не кажется больной, и цвет лица у нее неестественно здоровый, без кровоподтеков, без преждевременных морщин, и на ногах стоит твердо, будто ее вовсе не коснулись ядовитые лучи умирающей звезды. «Ты знаешь, как попасть к морю?» «Спрашивает она. Море. Мама собирала такие большие сумки тонны ненужных вещей, которые она почему-то звала необходимыми. Потом мы долго ехали на машине, и я вглядывался в мелькающие за окном дома, улицы, и все это ради того, чтобы увидеть много-много воды». А потом с разбегу прыгнуть в волну, наглотаться морской соли, едва не захлебнувшись, и вынырнуть, чтобы сделать глоток вожделенного воздуха. А после того валяться на песчаном пляже и греться под лучами солнца. Кажется, так было каждое лето. Но лето прошло. Будто все мое прошлое случилось в какой-то иной жизни. Где теперь мама? Не помню. «Наверное, лучевая болезнь добралась до моего мозга. Не могу вспомнить. Когда все это началось, остались лишь обрывки воспоминаний о том, что некогда было иначе». «Мне очень, очень, очень нужно к морю!» Кричит девочка и настырно топает ножкой. «Зачем?» Собственный голос звучит хрипло и равнодушно. «Говорят, там выжившие». «Я же только на минутку вышла, только найти пуховку. Почему они уехали?» «Не знаю». Мотаю головой, пытаясь прогнать морок. «Нет здесь никакой девочки. Её тут просто не может быть!» Но девочка никак не исчезает. Она подходит ближе и берёт меня за руку. Под её тонкими пальчиками тут же расплываются лиловые синяки. «Пойдём со мной». — просит она. — но уже... — тянет на себя. — Пойдём. — Послушай, — вяло пытаюсь сопротивляться, — нет смысла идти куда-то, нет больше ничего. Если хочешь, можешь оставаться со мной на чердаке или выбрать какую-нибудь пустующую квартиру. Правда, я не хоронил тех, кто умирал у них, там запах, наверное, но я при всём желании не смогу куда-то идти. Мне и наверх подняться будет трудно, да и смысла нет. «Нет, есть!» — она снова дергает. «Вставай! Ты можешь идти!» Опершись на палку, осторожно поднимаюсь. Голова кругом идет, меня штормит. Внутри будто что-то взрывается, разливаясь болью по внутренности, но у девушки железная хватка, не дает упасть. Впрочем, какая разница, где умирать?» сидя на чердаке или идя следом за собственной галлюцинацией. Я иду, потому что разницы нет. Дома, в которых никто не живет, разрушаются слишком быстро. Почему-то По кирпичным стенам расползаются трещины, крыши проваливаются, а стекла в окнах осыпаются серебристой крошкой. В сумеречном небе проглядываются алые всполохи, будто врезали облачному занавесу, и теперь вместо дождя сочится кровь. Асфальт плавится, и теперь мне кажется, что ноги проваливаются в вязкую смолу, хотя на самом деле я просто не чувствую больше ступней. Девочка бодро шагает впереди, привязав воздушный шарик к запястью. Она же и задает направление, мне уже все равно, куда идти. Но девочка верит, что где-то там, за серыми глыбами пятиэтажек ее ждет море. Так и не спросил ее имени, хотя это и не важно, все равно ведь не запомню, пусть остается просто девочкой. Я и собственное имя уже не вспоминаю. «Чему ж мне чужое?» Она вдруг хватает меня за руку, резко дергает, и я падаю на асфальт. Девушка страшно кричит, а у меня перед глазами мельтешит ее красный шарик, затмевая небо. Над головой что-то промелькнуло, нечто опасное, смертоносное, но я не успеваю увидеть только этот дурацкий шарик перед глазами. Костыль, взметнувшийся в воздух, впивается во что-то мягкое. Я слышу, Скрипучий стон, хруст ломающихся позвонков и шлепок об асфальт. «Вставай!» Вместо шарика вижу лицо девочки. Она дергает меня за футболку, заставляет фокусировать взгляд. Чувствую себя растекшейся по асфальту лужицей. Силы уходят, но ее цепкие руки не дают провалиться в небытие. И будто бы по атомам я вновь собираюсь в человека. И даже пытаюсь встать. «Я не могу!» Еле слышно выдыхаю. «Сзади!» — кричит она. И я, подхватив палку, бью на наотмашь. Снова хруст, снова шлепок об асфальт. Земля будто кувыркнулась, подбросив меня, но девочка крепко держит. Или я стал таким легким, или она необычайно сильна. Возвращается зрение. Опираясь на палку, озираюсь. Их было двое. Таких же хлипких, израненных и больных, как и я. Наверное, они все еще живы, но некому помочь им встать. Совсем рядом замер автомобиль. Почему-то я даже не заметил его приближения. Но теперь слышу, как тарахтит двигатель. Машина старая, вся изъеденная ржавчиной. Девушка отпускает мою руку и шагает к автомобилю. Опираясь на костыль, осторожно обхожу распластанные тела, будто опасаюсь, что они схватят меня за ноги, и тогда я уже точно не встану. Потому что девочки рядом нет. Она уже скрылась в недрах ржавой машины. Только красный шарик торчит из окна. Открываю водительскую дверь, сажусь к рулю. Девочка поворачивает голову и улыбается. «Мы едем к морю», — произносит она, будто все еще... Где-то есть море. Здесь нет дорог. Мне кажется, что машина катится по безбрежной пустыне. Из-под колёс взметаются песчаные вихри, а невидимые солнечные лучи раскалили до бела железный кузов. Но мне не жарко. Кажется, просто больше не ощущаю температуры. И онемевшие ноги Как прежде, жмут на педаль, лиловая от лопнувших сосудов рука крепко вцепилась в оплётку руля. Девочка о чём-то увлечённо рассказывает, только я не вслушиваюсь в её слова. Её голос сливается с трохтением двигателя и шорохом шин. А ещё я по телевизору видел, — донеслись до меня её слова, — что частицы в плазме подобны ДНК. Ты знаешь, что такое ДНК? Я не ответил... Но ей того и не требовалось. «Они там тоже как-то воспроизводятся и спиральками закручиваются, и живут там плазмоиды». «Где?» Спрашиваю, потому что ничего не понимаю из обрывков услышанных фраз. Привычное безразличие вдруг сменяет вялый интерес. «Где, где?» Ворчит она. «В звезде. Ты вообще слушаешь, что я говорю?» «Не, отвечаю честно». Она опускает голову и недовольно сопит, притянув к себе шарик. «Стой!» Резкий крик девочки заставляет вдавить тормоз со всей силы. Машину заносит на песке. Едкая пыль врывается в окно, и меня начинает душить кашель. Слышу лишь, как хлопает дверца автомобиля. Вытащив заднего сиденья костыль, осторожно выбираюсь из машины. Девочка к тому времени уже далеко от меня. «Эй!» — кричу ей. «Подожди!» И медленно ковыляю по ее следам. «Пуховка!» Слышу вслип девочки, оказавшись за ее спиной. «Она где-то тут!» «Мы уже далеко уехали. Кошка не могла сюда добраться сама». «Но я ее видела! Видела!» Она резко оборачивается и топает на меня ножкой. «Это все плазмоиды! Это они ее украли!» Да какие к чертям плазмоиды! Вот внезапно накатившей злости яростно пинаю песок, и тот змеёй вздымается выше головы девочки. Поднимаю голову. По небу расплывается нестерпимо красное пятно. И смотреть на него так больно, будто глаза красным перцем намазали. Жжётся солнце. Разрывая черно-серые тучи, оно протянуло свои ядовитые щупальца к земле, чтобы окончательно уничтожить остатки нелепой жизни на одной из своих планет. Чтобы разбухнуть, как горошина в воде, а потом взорваться сверхновой. Говорили, что этого момента еще три миллиарда лет ждать, но, похоже, ученые ошиблись. Наша звезда решила спалить всех сегодня. Закрывая глаза но почему-то продолжаю видеть сквозь веки. Чувствую, как натягивается иссохшая кожа на лице, готовясь лопнуть. Не ощущая жара, шагаю навстречу испепеляющим лучам. В ослепительно-белом небе мерещится мельтешение призрачных силуэтов. Такое случается, когда взглянешь на слишком яркий свет. «Плазмоиды!» — снова повторяет это дурацкое слово «девочка». Оборачиваясь и вижу кошку возле ее ног Образы кажутся черными в этой сумасшедшей вспышке Будто сгоревшие в пламени звезды Тело вдруг становится невесомым И кажется, будто земля остановилась далеко внизу А меня тянут вверх бесплотные фигуры плазмоидов Поглаживают мою раскаленную кожу Прохладным касанием ветра И я почему-то безусловно им доверяю «Я знаю, что это спасение!» «А как же девочка?» — кричу, глядя вниз. «Она же сгорит там! Вернитесь, заберите ее тоже!» Но плазмоиды не слышат или не понимают. Поднимают меня все выше и выше. Почерневший силуэт, будто тень остается на земле. Мне кажется, она смотрит мне вслед. Задрав голову, а потом шарик в ее руках лопается... И грохот стоит такой, будто разорвался снаряд. И я больше не вижу ни девочки, ни кошки. Ветер стучится в окно облезлыми ветками. Льет дождь, а за окном глубокая ночь. Небо совсем почернело, не видно сумасшедшего солнца, раздирающего в клочья небесную повалоку и стучь и мне кажется, что оно погасло окончательно. Но я почему-то все еще жив. Воздух пахнет стерильностью и лекарствами. Неприятное сочетание, но куда лучше запах смерти, что окружал меня в старом доме. Яркая вспышка слепит на мгновение, но тут же выливается в человеческие очертания. Неясный силуэт приближается, и я испуганно дергаюсь в сторону, едва не свалившись с жесткой койки. «Лето прошло», — говорю зачем-то вслух. «Ну, что же вы, Александр Евгеньевич, будет у вас еще новое лето», — вдруг говорит Плазмоет по-человечески, называя меня смутно знакомым именем. Силуэт вдруг обретает плотность, и теперь я могу разглядеть и белый халат, и хмурое лицо пожилого мужчины. Плазмоет? невольно вырывается дурацкое слово. «Что?» Непонимающе сдвигает брови доктор. — Какой такой плазмоид? — Вы их не видели? Теперь-то я понимаю, он не один из них. Просто человек. Очередной выживший. — Кого? — Когда солнце взорвалось, они опустились на землю. Они забрали меня, но почему-то оставили девочку. К горлу подкатывает комок, и я с трудом сглатываю, затем медленно поднимаясь с койки и подхожу к окну, пристально вглядываясь в ночную темноту. «Погасло». Тихо проговариваю. «Что погасло?» Непонятливый доктор начинает раздражать. «Так вы и не знаете ничего». Резко поворачиваюсь к нему, внезапно понимаю, что стою твердо на обеих ногах. «Солнце погасло. А прежде спалило всю землю. Все. Больше никого не осталось». И девочка эта, она меня вывела к этим плазмоидам, а те меня к вам зачем-то перенесли. Но теперь солнце погасло, и планета несется в холодную черноту космоса, медленно остывая». «Да вы бредите, Александр Геньевич, отмахивается доктор. «Ну какая девочка на станции? Я, конечно, понимаю, пережить такую аварию, получить дозу радиации — это не шутки, но чтобы солнце погасло... Он едва заметно усмехается. «Надо же, как у вас там...» — доктор крутит пальцами над головой. «Фантазия разыгралась». «Да я же своими глазами видел. Я все лето просидел на чердаке, а люди продолжали умирать. Там конец света. Неужели вы ничего не видели? Где мы вообще?» Испуганно озираясь по сторонам. «Уверяю вас...» «Никакого конца света нет. Когда произошел взрыв на станции, мы и не надеялись вас увидеть живым. Но вы как-то сами выбрались. Мы все были крайне удивлены. На своих ногах вышли же». «Авария? Станция?» Трясу головой, ожидая хоть смутных воспоминаний. Реактор, один из реакторов перегрелся, и взрыв, конечно, был серьёзный, но это точно не конец света. Сейчас там работают ликвидаторы, а вас, как только вы выбрались из отсека, ну, вас в ведомственную клинику и привезли. Голос доктора отзывается болезненными ощущениями в барабанных перепонках. Вновь поворачиваясь к окну, вглядываюсь в ночь. Воспоминания возвращаются неохотно разливаясь тягучей болью в голове, пульсируя в висках. Кажется, это случилось очень давно. Атомная станция, я действительно там работал. Всего лишь авария на станции, катастрофа. Но еще не конец света. Жизнь продолжается. И будет новое лето. Но реальность от чего-то дрожит, подергивается, как дым из трубы. И все видится мне нереальным Нет никакой больницы, нет пожилого доктора И мне кажется, я по-прежнему сижу на чердаке А девочка увлеченно рассказывает про плазмоидов И кошка трется об ее ноги И шарик в детской руке Но так нестерпимо жарит солнце Несмотря на то, что лето прошло А потом будет новое лето Но уже без нас